834. Гуру. Не выдержать очередного испытания нельзя. Это значит поставить себя под повторные удары до тех пор, пока оно все-таки не будет преодолено. Лучше победно пройти его сразу, указывает учитель. Пусть будет, что будет. Все в длани владыки. Недопустимо он не допустит испытаний по силам. Если кажутся трудными они, значит, силы свои недооцениваете. Неисчерпаема сила духа, когда призвана сознательно. Кончится все, что вызывает массу забот и тревог. К владыке пойдете, оставивши вещи. Так стоит ли ради того, чего после не будет, свой дух предавать и совершать предательство пути? «Нет ничего». ради чего стоило бы отказаться от возможности следовать за владыкою и получать от него указания. При правильном понимании сущности испытаний стремительно поднимается дух по ступеням жизни.